Счастье в пряничном домике тает, как леденцовые петушки на палочке. Оно не может существовать в вакууме, растворяется, меркнет, исчезает. Говорят, чёрные дыры это погибшие звёзды. Противиться их притяжению невозможно, даже зная, что тебя поглотит эта беспросветная бесконечная материя. И ты вдруг осознаёшь, насколько ты шалок, маленький крохотный человечевка, считавшая себя всесильным. А на деле ты просто идиот, позволивший своей звезде уйти туда, где она прекратит своё существование. Глупец, попавшийся на такую глупую глупость. Когда она появилась, всё, что раньше казалось неважным, вдруг обрело смысл, а теперь ангела нет рядом. И я вдруг понимаю, что мне не нужны ни месть, ни усмирение гордыни, ни душа монстра, ни его жизнь. Я сказал правильно. Мишкой должна заниматься полиция. Я просто хочу быть с ними, с моим ангелом и маленьким Мариком. Крохотным человечком, не позволившим мне сойти с ума в беспросветности лет, которые я провёл как безумивший слепец, закрывающий глаза на истину. Мама! Мой надсадный хрип звучит в тишине комнаты жалко. Встал с пти с кровати получается с третьей попытки. Алкоголь в сочетании с лошадиной дозой снотворного действует убийственно. Нахожу телефон на ощупь, молясь всем богам на свете, чтобы он работал. Длинные гудки несутся мне в ухо, словно издёвка самого дьявола. Хочется выть от бессилия, упасть на пол и просто закрыть глаза. Тяжёлые волны накрывают мозг, но мне нельзя спать. Нельзя. Подняться на ноги мне помогает лишь слое упорства, и оно же нашёптывает вредным, зудящим шёпотом, чем ты поможешь в таком состоянии? Только хуже сделаешь. Не помню, как оказываюсь в мёртвом холле дома, который, как мне кажется, существует вне пространства. Я его боюсь и в то же время принимаю как благо, сейчас зло. стоящее в каждом закаулке этого чудовищного строения. Выживем снизу к чертям мерзкую халупу, если выживем. Марк? Маркуша, что происходит? Словно призрак одетый в белую ночнушку, мама выступает из полумрака, наполненного страшными чудовищами, тянущими свои когтистые лапы. Моргаю, стараясь прогнать галлюцинации, но становится только хуже. Девочка ушла. Наш ангел, я не могу открыть ни одну дверь, и у окна все будто заклинило. Что происходит? В её голосе звенят первые нотки истерики. Всё будет хорошо, говорю сам, не веря в свои обещания. Садись на телефон, и пока не вызвонишь полковника, не выпускай трубку из рук. Поняла? Она кивает лишь. Тяжёлая каминная кочерга плохо справляется с заклинившим замком. Дерево ломается, но открыть дверь получается у меня не сразу. Чёртова отрава продолжает своё разрушительное действие, а дом, он живой, и кажется, сейчас он глумится надо мной, показывает своё превосходство. Наконец проклятая воротина поддаётся, мне в лицо ударяет тяжёлый влажный воздух. Ледяная взвесь, висящая в сизом воздухе, выглядит завораживающе. Прекрасная погода для того, чтобы умереть. ты не можешь потерять ангела, потому что она свет. Ни один демон в мире не справится с божьим войном. Он просто заберёт его себе, сломает крылья, высосет бессмертную субстанцию. Это страшнее смерти. Останется лишь оболочка, но она будет дышать, жить, существовать. Она будет, потому что ему нужен ты. Эта мысль отрезвляет Чертово лекарство, бегущее по венам, выжигается бурлящим в крови адреналином. Он рядом. Черт, как же я не догадался. Все закончится там, где началось. Я нашел ангела. Мишка строил дом. Хвалился, показывал снимки. Странный дом с башенками в готическом стиле. Страшный замок. Замок Дракулы. Она пришла оттуда. Выпала в тот день из такой же дождливой завесы. свалилась со своих заоблачных небес, пала к машине почти бегу, не слушая плаксивых завываний вырастившей меня женщины, плакальщица. Но я ещё жив, хотя это наверняка временно, а времени мало. У меня остались считанные минуты, не часы даже. Я должен успеть. Даже ангельские крылья не способны переведить немецкий внедорожник. Только на это надежда. Дорога снова пустынна. Странное какое-то и реальное чувство дежавю. Именно в такие окаянные дни небо плачет ангелами. В тепле автомобильного салона возвращается сонливость. Струйки, стекающие по лобовому стеклу, сплетаются в буквы, фразы. В верхушках елей заплутали звезды. Они глядят на нас с небесных далей. Все видят беспристрастны и серьезны. Всех, что любили мы. и тех, кого предали. Я всё вспомнил, и это не принесло мне боли несущей успокоения. Я знаю, зачем Михаилу Ангелина. Нет, это не желание вернуть то, что ему принадлежит. И Марик ему не нужен. Он просто забирает у меня то, что я люблю, люблю, как думают, что я отобрал у него. Лерка в тот день просто сделала свой выбор, и выбрала она Миня. Он убил её не из-за дурацкого долга. Нет. Он просто дал мне в долг ангела, чтобы его забрать. Страшная месть. Тёмный замок в темноте кажется фантастическим. Он скрыт вековыми соснами, утопающими в рваном клочках тумана. Мой ангел плывёт в этом небесном море, и на её лице нет страха. Божьи войны не умеют бояться. Странная синица вьётся над её головой. картинка завораживающая она видит меня но не останавливается она идёт к маленькому мальчику с замершим в руках моего врага тянет руки к своему сокровищу мой ангел отдаёт себя чтобы спасти то что я люблю стой шепчащий хрип рвёт моё горло и в пустоте туманной она его слышит И монстр слышит. До меня доносится довольный смех того, кого давно похоронил, как думал, вместе со своей душой.